Элизабет нашла первый вечер восхитительным, а первую ночь спокойной. В самом деле, всю предшествующую ночь она не сомкнула глаз. Покой долины, где слышатся лишь пение птиц и шум реки под окном, очень способствовал отдыху. В последующие дни все было так же. Добровольная изгнанница поддалась очарованию своего пристанища и внимания, которым ее окружали. Она сопровождала мадам де Воронвиль в поле, на огороды, во фруктовые сады, обычно верхом на Ролоне, одном из коней своего отца, которого приютили в конюшне замка. Иногда она гуляла с маленькими девочками и мадемуазель Лотелье по окрестным местам, хорошо ей знакомым. Белина предпочитала помогать на кухне Мари Гоэль. Больше всего... В другое время Элизабет музыцировала с Викторией, которая уже довольно хорошо играла на арфе, или вышивала, сидя рядом со своей крестной. Роза задумала выполнить огромную работу, сшить и вышить гобелены для обивки прекрасных старинных кресел большого зала. Элизабет с радостью приняла в этом участие. Одним словом, она стремилась заполнить до предела свои дни, чтобы к моменту отхода ко сну сильно устать и уснуть, как только голова коснется подушки. Такой образ жизни, все время на людях, позволял ей избегать думать о том, чего она больше всего боялась. Она чувствовала себя как человек, потерпевший кораблекрушение, достигший берега после изнурительной борьбы с волнами и теперь наслаждающийся эгоистичным счастьем, что он цел и невредим, но твердо знающий, что однажды, испытает большое сожаление о корабле, который поглотила морская пучина. Кроме того, в своих собственных глазах и в глазах хозяев дома она выглядела почти героиней. Это давало ей ощущение полета над всем земным, где воздух чище и небо просторнее. Однажды утром, проснувшись, она услышала крик чаек. Босиком Элизабет подошла к окну, открыла его, и увидела, что небо заволокли тучей. Сильный ветер гонял их из стороны в сторону. Жгучее воспоминание о доме охватило ее, и она не могла ему сопротивляться. Чаек можно часто было наблюдать в поместье на тринадцати ветрах. Она любила следить за их полетом. Иногда вместе с отцом они просиживали часами на берегу. Гиюм казалось, что эти белые странницы — Могли перенести его в далекие времена детства, в порт Квебек или на берег Святого Лаврентия, где он любовался ими или бросал им корм. Он, конечно, рассказывал дочери о тех временах, и понемногу чайки вошли в семейную историю их дома, который как бы протягивал им руки с берега. В Воронвиле ничего этого не было. Если чайки поднимались сверх по реке и залетали вглубь суши, это свидетельствовало о том, что на море была плохая погода. Как Элизабет, убежавшая от бури, разразившейся в тринадцати ветрах, птицы искали тишины и покоя. Только когда стих сильный ветер, они вернулись к морю. Тогда Элизабет гойко оплакивала утраченный дом, разбитую жизнь. Ей стало всего не доставать, особенно отца. И она никак не могла понять, ненавидит ли его больше прежнего или любит. Одно было ясно. Она очень сердилась на него за то, что он вынудил ее уехать и ничего не сделал, чтобы удержать. Возможно, он был даже рад, что она избавила его от враждебного присутствия. И потом эта тишина. Воронвиль — остров молчания. Никакие слухи не долетали сюда. А если и долетали, то ей ничего об этом не говорили. Одним словом, ее дом, расположенный на расстоянии едва одного лье, был так же далеко отсюда, как если бы он находился на другом берегу Атлантики. Прилет чаек был первым отзвуком, который посылало небо. Поэтому, когда карета доктора Анны Брона проехала по дубовой аллее парка, Элизабет испытала такую радость, что бросилась ему навстречу с риском попасть под карету, за что ей достался целый зал ругательств ее седока. — Какая дура, Господи! Ну куда же ты летишь, славя голову? — Ну мне очень хотелось вас видеть. — Мне тоже, иначе я сюда не приехал бы. — Расскажи мне, как ты живешь.